Глава 18. Карта Таро. Ордашев измаялся, пока экипаж добрался до погоста. Смотритель, объяснив в какой части едоли находится захоронение недельной давности, не разрешил заехать внутрь. Пропускали только катафалки. И потому пришлось идти пешком. Кемэн согласился подождать. Клим надеялся быстро отыскать могилу профессора по куче венков, которые должны были ещё хранить свежесть, но это ему никак не удавалось. Вдруг он обратил внимание на свежее погребение. Все венки и букеты были обуглены. Судя по стойкому запаху их остатков, случилось это несколько часов назад, и не обошлось без керосина. Но виднелся кусочек траурной ленты. На ней читались фрагменты слов «Емому профессору от сту», а рядом лежала карта Таро с изображением дьявола, существа с головой козла, женской грудью, фалосом в виде кадуцея и крыльями, восседающего на кубическом камне. Между рогами у него вырос пылающий факел, а на лбу была начертана прямая пентаграмма. На его правой руке, поднятой вверх, имелась надпись: "Solve" растворяй. На левой "Coagula" сгущай. Карту с изображением Бафомета уже положили после того, как сожгли траурные венки и подсохшие букеты. Мысленно выговорил Клим и поймал себя на слове Бафомет. Ну да, это же Бафомет Элиас Аливи, аббат Константа. французского оккультиста и таролога. Он нарисовал именно это изображение дьявола, назвав его Бафометом или козлом шабаша. Бафомет это прочитанное справа налево слово Темапап, которое является натариконом. Т. Е. О. Х. П. А. Б. латинской фразы Templi Omnium Cominum Patris Abbas. означающий настоящий храм мира всех людей или отец всечеловеческого храма мира. Элифас Леви в своих трудах утверждал, что тамплиеры поклонялись Бафомету. Он считал, что эта традиция перешла потом к масонам и розенкрейцерам, но на самом деле это не так. Ни в уставах тамплиеров, ни в других средневековых документах тайного рыцарского ордена Нет ни одного упоминания об этом чудовище. Это всё выдумки французского оккультиста Леви. Ещё в библиотеке Британского музея я прочёл, что все современные тайные общества, в том числе масоны и розенкрейцеры, не признают Бафомета за божество. Злодей не изучил до конца историю Бафомета, бросив на могилу мистера Пирсона карту Таро Элифа соливи. Теперь ясно, почему на месте преступления всегда присутствовала всего одна эмблема братства. Одна роза, по его мнению, могла свидетельствовать о своего рода почерке убийцы, по которому Скотланд-ярд рано или поздно доберётся до ордена Розы и Креста. Отсюда вывод: преступник не входит и никогда не входил в члены тайного общества. Он лишь пытается навестив следы на негодный объект разын крейсеров лорда аткинсона теперь совершенно ясно кто убийца надо спешить уже темнеет обзяв карту он почти побежал назад к экипажу клим пообещал кэбмену двойную оплату если тот привезёт его обратно как можно быстрее но кучер сыстена английским холодным высокомерием заявил что он чтит правила извоза, установленные муниципалитетом, и не будет их нарушать, поскольку это грозит лишением лицензии. Чтобы скоротать время, Ардашев вынул фотографии и вновь принялся рассматривать изображения на арке под потолком кабинета покойного профессора. В голову пришли записи, сделанные в библиотеке Британского музея. «Лев, змея, солнце, 30 градусов». лев обгоняет солнце. Господи, неужели я прав? Отвлечение Клим вынул сигарку и закурил. Туман, смешанный с сумерками, погрузил Лондон в непроходимую тёмную густую среду. На расстоянии вытянутой руки обыватель не мог бы рассмотреть свой указательный палец. Пешеходов и извозчиков спасали только газовые фонари да горящие окна домов. Они, точно маяки, указывали направление, но дорогу не освещали. Все двигались по наитию, то и дело останавливаясь и осматриваясь по сторонам. Экипаж, как назло, тащился со скоростью сороконожки, лишившейся тридцати восьми ножек. Когда вороная лошадка уже бежала по брусчатке Кенсингтон-Парк-Гадденс, Кардашев щелкнул крышкой карманного «Кьюти Салтер». Его не было ровно 2 1/2 часа. В доме номер 7 горел свет. Слава богу, всё хорошо. Вымолил мысленно Клим и на душе полегчало. Покинув кеп, он зашагал к входной двери, но вдруг услышал, как за спиной остановилась пролётка. Мистер Ордашев, студент повернулся. К нему приближался инспектор Джеб с акваياжем. Сержант и констебль, державшие в руках уже знакомый Ардашеву купорочный ящик для вещественных доказательств. "Добрый вечер, джентльмены", растерянно вымолвил Клим. "А вы тут по какому поводу?" "Да вы убиты. Около часа назад телефонировал её кузен. Он ранен, но чудом остался жив". "Четвёртое смертоубийство", вздохнул детектив и развёл руками. Через 10-й минуты на приедет судебный медик. Что ж, начнём проводить осмотр места происшествия. Для вас это будет неплохая практика. Клим замер. Он врос в землю, как соляной столб и не мог пошевелиться. Предательски увлажнились глаза. "Ну, что же вы?" остановил свой инспектор. "Пойдёте с нами или тут останетесь?" Тогда Изрёл Кардашев провёл ладонью по лесу и шагнул в дом вслед за полицейскими. Тём Круг встретил всех в прихожей. Он шёл пошатываясь. Голова пастора была обвязана какой-то тряпкой, и через неё проступала кровь. Правый рукав его сорочки был наполовину оторван, пахлый эфиром. Наконец-то я ничего не трогал, оставил всё как есть. прохрипел он, вытирая платком выступившие слёзы. Вивиан была в том же платье, в котором Ардашев видел её несколько часов назад. Она лежала на левом боку, вытянув вперёд левую руку. Застывший в страхе глаза уставились на камин, а из пробитого виска уже вытекло так много крови, что рядом с головой образовалась тёмно-красная начинающая засыхать лужица. Рядом валялась окровавленная кочерга. Удар был такой силы, что черепная кость проломилась, и вся правая сторона лица посинела. Знакомая Рдашу комната представляла собой последствия либо погрома, либо нарочито небрежного обыска. Все ящики комода, шкафа и стола были не просто выдвинуты, а брошены на пол и частью изломаны. Подушки на диване и кожаные валики в спороте. Из них торчали пучки конского волоса, из мягких кресел вылезали пружины. Окна были закрыты. Под ногами скорипели осколки разбитой вазы. Клим снял со стола скатерть и бережно укрыл труп Вивьен. Полицейские недовольно переглянулись, но увидев одобрительный кивок инспектора, промолчали. "Рескажите, мистер Крук, как и что там случилось?" Небрежно бросил сыщик, доставая из саквояжа чернильницу и проливайку, и роя бумагу. "Вечером в доме неожиданно потух свет. Потом кто-то позвонил в дверь. Зажёгши свечу, я пошёл отворять. Стоило мне открыть дверь, как к моему горлу приставили нож и сунули в лицо тряпку с эфиром." Она валяется при входе, до сих пор воняет этой химической гадостью. "Не так быстро", остановил пастор-инспектор. "Я не успеваю заносить ваши показания в протокол". "Простите, сэр, могу и помедленнее". И я сразу узнал этот неприятный, характерный запах и жгучий вкус. Помню его с тех пор, когда меня оперировали. Через несколько секунд я потерял сознание. Когда очнулся, в доме уже никого не было. Голова болела адски, она и сейчас кружится, и меня слегка подташнивает. Видимо, для верности грабитель меня чем-то оглушил. Моя бедная сестренка была убита, все ценное, наверное, украли. Я не проверял, потому что не знаю, что и где лежало раньше. После этого, перемотав голову куском наволочки, я протелефонировал вам. Мистер Крук, может, попытаетесь вспомнить хоть какие-то приметы нападавшего, оторвавшись от протокола, осведомился полицейский. Я не успел его успел её разглядеть. Помню только ножкой стеной ручкой. Эфиры после следующий удар по голове отключили меня. В глазах и сейчас двоится. Вы не знали, вздохнул инспектор. А познать смогли бы? 50 50 — Пятьдесят на пятьдесят. — Что ж уже кое-что. Извольте подписать протокол. А вот здесь. Спасибо. — Я могу уйти? — И еще один вопрос. У покойной, кроме вас, есть родственники? Вероятно, придется сделать опись имущества и опечатать дом до окончания процедуры наследования. — Кроме меня никого нет, сэр. В таком случае, соблаговолите оставить адрес, по которому вас можно найти. Вы сами запишите, или я должен сделать это собственноручно? Лучше вы укажите его прямо в протоколе рядом с подписью. Хорошо, сэр. Фо-стрит 10-Б. Фо-стрит 10-Б. Благодарю вас, мистер Круг. Я вас не задерживаю, но посоветовал бы вам дождаться нашего врача. Он осмотрит ваши раны совершенно бесплатно, поскольку вы потерпевший. Спасибо, сэр, но я хочу прилечь дома. Мне надо хоть немного отдохнуть. А с утра на меня навалятся похоронные хлопоты. Я вас прекрасно понимаю. Всего доброго. И вам, сэр. Пастор шагнул к двери. Полицейские расступились, но Ардашев остался стоять в дверном проёме. Позовите пройти, мистер Ардашев. Русский студент не шелохнулся. Мистер Джеп выговорил Климу: "Я всё ждал, когда вы наконец собоговодите арестовать душегуба. Однако вы его отпустили". Он же лгал вам от начала до конца. Он и есть убийца всех четырёх человек. И сейф скрыл тоже он. Я считаю, что мистер Крук такой же пастор, как я, Оливер Кромвель. Что вы имеете в виду, мистер Ордашев, встрепенулся полицейский? Начнём с того, что если в доме внезапно отключилось электричество, то как мог ограбивший незнакомец позвонить в дверь, используя электрический звонок? «Значит, он звонил в механический колокольчик», — спокойно ответил пастор в кавычках. «Я ошибся. Он не работает с момента похорон профессора и по сей день. Я обратил на это внимание, когда входил. Констебль может в этом убедиться». «Майкл, проверь», — велел сержант. Ардашев пропустил полицейского. Через несколько секунд английский городовой вернулся и доложил... не работает. Шнур отвязан. Особенно много вранья касательно эфира. При его действии в первую очередь достигается обезболивающий эффект, а уж потом происходит отключение сознания. Более того, обезболивающий эффект сопровождается двигательным возбуждением, поскольку вдыхание эфира раздражает дыхательные пути. К тому же, судя по показаниям мистера Крука, Нападение произошло более часа назад. Если представить, что потерпевший говорит правду, то придя в себя самое большее через 20 минут, он бы сразу открыл окна двери и вышел бы на свежий воздух. Тогда запах эфира улетучился бы почти мгновенно, и к нашему приезду мы бы его не почувствовали. Это же касается и тряпки, смоченной в эфире. А она бы уже перестала пахнуть, но она пахнет до сих пор. Я успел это проверить после его рассказа. Да и в комнате тоже чувствуется испарение эфира. Это говорит о том, что эфир использовался совсем недавно и только для того, чтобы убедить полицию, что нападение действительно имело место. Но мистер Крук забыл также учесть тот факт, что эфир взрывоопасен и легко воспламеняем. Если помните, в самом начале он сказал, что вышел открывать дверь со свечой в руке. То есть он держал её перед собой. И в это время нападавший приставил к его горлу нож и сунул ему в лицо тряпку. Этого не могло быть, потому что тряпка, смоченная эфиром, не могла бы не вспыхнуть. Однако я не увидел на ней ни малейших признаков обгорания. Я читал в газетах, что в больницах Британии хлороформ пришёл на смену эфиру ещё и потому, что операционные здесь отапливаются каминами. А учитывая быструю испаряемость эфира, взаимодействие с огнём нередко приводило к взрыву. Словом, бутылка с эфиром где-то здесь. Он не успел бы её вылить. Что и вы скажете, мистер Крук, спросил инспектор. Да ничего. пожав плечами, ответил пастор. «Может, я и напутал немного насчет последовательности действий грабителя. Это неудивительно после того, как мне по башке дали. Но при чем здесь четыре убийства и вскрытие сейфа? Это клевета от джентльмены. И попрошу вас арестовать мистера Ардашева. А сколько он может сбежать в Россию до назначения судебных слушаний по клевете?» «Инспектор». Прикажить обыскать мистера Крука, попросил Ордашев. "Джим, обыщи его", кивнул детектив сержанту. "Майкл, ты что, не слышишь?" возмутился его начальник. "Обшари его". "Служусь", вздохнул констебль. "Подойдите к столу, сыр". Пастор повиновался. Полицейские принялся осматривать содержимое чужих карманов. И на столе оказался бриллиантовый этитракт из Пифагора, несколько золотых колец, серьги и перстень с рубином. Из внутреннего кармана констебль извлёк куски фотографической карточки. Ничего другого найдено не было. И этой драгоценности миссис Персон разглядывая украшения осведомился детектив. "А ну что мне устраивать её похороны?" возмутился Том Крук. — Да, я хочу сдать их в скупку. У меня нет свободных денег. — Самая главная улика — это не драгоценности, — сказал Ордашев, — а куски фотографии. Он приблизился к столу и сложил снимок по оторванным краям, как мозаику. — Взгляните, мистер Джеб. — О, такая же фотография с запонкой есть и у меня, — воскликнул детектив. — Совершенно верно. — Да. У меня было две одинаковые карточки. Одну я отдал вам, а вторую у меня выпросила Вивиан. Я полагаю, что она узнала эту запинку сразу, но не призналась мне в этом. А когда сюда явился пастор, она показала ему её и стала задавать неприятные вопросы. Он кинулся на кузину, завязалась драка. Вероятно, миссис Персон запустила в нападавшего вазу. Потому у него голова и разбита. Преступник выхватил из каменной подставки кованную кучергу и ударил её в ответ. Удар оказался смертельным. Без сомнения, это убийство доказано, и его ждёт виселица. С тремя другими злодействами будет сложнее. К сожалению, я не успела просить торговку искусственными цветами у станции метро Политен на Фарингдон-стрит. Наверняка она укажет на мастера по изготовлению роз, кое мистер Крук оставлял на месте каждого преступления. Есть шанс, что мастер опознает заказчика, то есть Крука. Внешность у него запоминающаяся. Уверен, если Скотланд-Ярд пошлёт к нему агента с его фотографией, то успех будет обеспечен. Ведь мистер Крук заказывал необычные розы. А с 10 июля песками и 5 июля листиками между ними. "Генстебль, найдите на него наручники", минуя сержанта, велел инспектор. Послышался щелчок и поворот ключа, намертво замкнул на руках пастора малые ручные цепочки. "Сядьте", приказал сержант. Том Круко шалела, посмотрел по сторонам и обречённо опустился на стул. «А для чего он оставлял искусственные розы на месте каждого преступления?» — недоумевал детектив. Дело в том, что покойный профессор входил в тайный орден розенкрейсеров, возглавляемых лордом Аткинсоном. Их эмблема — крест с именно такой розой посередине. Уже не один десяток лет братство пытается отыскать так называемый философский камень. С его помощью можно не только превращать любой металл в золото, но и принимая эту смесь, жить почти вечно. Мистер Пирсон, как я вам уже говорил, работал над научным открытием, позволяющим извлекать из золотоносной руды чистое золото без особых потерь драгоценного металла. О скором завершении работ он поведал членам братства. Но, как я подозреваю, заявил, что для окончания исследований и проведения опытов ему необходимо 100.000 фунтов. Безусловно, это большая сумма, но без неё невозможно приобрести заброшенный золотой прииск и переработать его отвалы. Банкир Раймер эту сумму ему выдал. Да, прииск в Курноли купили, оформив его на лаборанта Эшби. А вот дальше Префесер не собирался участвовать в совместном с Розенкрайцерами предприятии. Он решил бежать в США. Допуская, что ранее он поделился своим открытием с кузеном своей жены и рассказал ему о деньгах, полученных от мистера Раймера, а попытки уехать в Нью-Йорк, скорее всего, умолчал. Вот тут и созрел у мистера Крук преступный план. Он, могу предположить, слышал от Вивиан что в кабинете профессора есть сейф, открываемый всего одним ключом. Пастор был уверен, что деньги хранятся именно там. Во время похорон, держа ключ в часть трости во внутреннем кармане, он пробрался в кабинет и вскрыл сейф. Но вот незадача, выпала запанка. Возможно, потом её нашла горничная, а может, её отыскал сам мистер Крук. Это было уже неважно, поскольку она была запечатлена на фотографии. Ардашев погладил усы и продолжил. Только денег там не было. Откуда вы знаете? Не удержался от вопроса инспектора. Если бы они были, то после убийства банкира Раймера мистер Крука уже бы и след простыл. А зачем он прикончил Раймера? Вновь осведомился полицейский. Мастер понимал, что полиция рано или поздно выйдет на его след, а смерть Раймера и последующее его обвинение в растрате привели бы к окончанию следствия, потому в смертоубийстве мистера Пирсона обвинили бы умершего банкира. А зачем он убил Самуэля Вутса, чтобы кроме Разенкрейцеров появился второй подозреваемый, мистер Эшби? Но он ведь до сих пор в бегах. Я не успел сказать вам, что несколько часов назад Джозеф Эшби Самаличный явился в Скотленд-Ярд. Весь режби отрицает свою причастность к убийствам. В всякий случай мы его задержали. Я ещё не успел допросить этого молодого человека, потому что пришлось срочно выехать сюда. Инспектор потёр ладони у лица и спросил: "Ну как, подозреваемый?" Узнал, что Сэмюэл Вудс собирается в Бодмин. Он был здесь у Вивиан, когда явился Сэмюэл Вудс и просил выдать доверенность на поиски недвижимости её покойного супруга. Где пусть им, что задержанный обнаружил в сейфе, думаю, лучше спросить это у него самого. Том Круг молчал. Смеяя предположить, что ему достались три толстые тетради профессора, которым он до сих пор не может дать ума, ответил за пастора Ардашев. Э, как же он их вынес? Тетради не могли поместиться во внутреннем кармане сюртука. Как я уже сказал, он был занят ключом частью трости. Верхнюю одежду скорбящие гости вешали при входе. Пастор тоже не был исключением. Оставался единственный вариант широкополая квакерская шляпа. Только Кузген мистер Пирсон не расставался с головным убором во время похорон. Положив тетрадь в тулью шляпы, он прижал её к груди и вышел. Естественно, если бы там были деньги, он бы не польстился на научной записи. А так он стал хотя бы обладателем одного из самых важных открытий химической науки. Оставить их в укромном месте на улице уже не составляло труда. — А, вот и пузырек с эфиром! — радостно воскликнул сержант, заглянув в холодный камин. — Отлично! Уберите его в купорочный ящик! — велел детектив. Он закурил сигарку и спросил. — А где же деньги? Где девяносто пять тысяч фунтов? — На своем месте. — Шутите, звалите, господин студент! Недовольно буркнул полицейский. «Отнюдь!» «Предлагаю подняться в кабинет джентльмена». «Констабли, останетесь задержанным здесь, пока мы поработаем на втором этаже». «Сэр, позвольте, я притащу его наверх. Уж больно интересно», — взмолился полицейский. «Ладно», — взмахнул рукой детектив. «Веди его». После смерти профессора кабинет, судя по всему, уже не закрывался. «Отнюдь!» Запанки на ковре Клим не увидел. Он вошёл первым, за ним остальные. Ардашев отодвинул угол книжного шкафа примерно на четверть дюйма. Обнажился паркет. Он надавил на одно из его дощечек и потянул вбок. Открылся тайник, напоминающий школьный пенал. В нём лежали кожаные мешочки, стопка ассигнаций, перетянутых бичёвкой, конверт и три толстые чёрные тетради. Хорошо, джентльмены. Инспектор развязал один из мешочков и высыпал содержимое на пол. Выросла горка золотых пятифунтовых монет. В конверте оказались векселя банка Голдсмит на разные суммы. Полицейские застыли в изумлении. Стало так тихо, что было слышно, как от горя скулит пастор. Вот и то до да. Вот сколькнул сержант. Клод, воск ещё навыговорил констебль. Всё в опись, всё в опись, растерянно бормотал детектив. А владев собою инспектор проронил: "Ну как вы догадались, что деньги хранятся именно здесь?" Если вы поднимете глаза, то на потолочной арке увидите лева, попирающего ногами змею. Под ним восходящее над горизонтом солнце с числом 30 на полукруге подсветило надпись на латыни: "Лев обгоняет солнце". Согласно воззрению масонов и розенкрейцеров, созвездие Льва в зодиаке обгоняет солнце на 30 градусов и толкает его вперёд. А если провести линию от Льва через солнце, то она попадает под угол книжного шкафа, в котором, как ни странно, всего 5 книг. Мистер Пирсон специально не нагружал шкаф книгами, чтобы его было легче сдвинуть. Вот я и подумал, что тайник должен быть именно под ним. Детектив взял тетради и начал листать. Значит, эти тетради здесь, сказал он сам себе, а потом, повернувшись к пастору, покачал головой и спросил: Выходить? Тебе достался пустой сейф? Розочку там оставил? Зачем же ты столько людей загубил, паршивец? Ардашев хотел было достать пачку сигарет и полез в карман, но потом вдруг передумал. Я могу быть свободен. Вам не нужны мои показания, осведомился он у полицейского. Вы, конечно, вы свободны. Когда домой возвращаетесь? Послезавтра. Послезавтра, говорите? Задумчиво выговорил инспектор. «Ладно. А вы указывали в протоколе адрес проживания в России?» «Нет. Вы сказали, чтобы я внес адрес университета, который меня сюда направил. Но ну, если надо, я могу вам написать его прямо сейчас». «Да бог с ним, не трудитесь. Уезжайте. Вернее, пойдемте. Я отправлю вас на полицейской коляске. Нам все равно тут еще долго сидеть». обпись составляет. Да и доктора надо дождаться, осмотр трупа. Не беспокойтесь, мистер Джеб. Я и сам доберусь. Не прикасовывайте, следуйте за мной. Инспектор что-то сказал вознице, тот кивнул и полицейский распахнул перед ардашевым дверцу экипажа. Клим послушно в него забрался. Благодарю вас, мистер Джеб. Где стоит? Чело вам добром, молодой человек, и поверьте, вас ожидает прекрасное будущее. Вы прирождённый сыщик, выкрикнул полицейский на прощание. Коляска скрылась за поворотом. А в доме номер 7 по Кенсингтон Парк Гаденс ещё долго горел холодный, неживой электрический свет.